Глава 8. Ложкой копаем себе могилу про размеры тарелок и японские палочки. Лучший способ избавиться от лишних килограммов — оставить их на тарелке. У меня немало друзей, переселившихся в США. Встречаясь с ними через несколько лет, с грустью отмечала, растолстели практически все, не только взрослые, но и их дети. А как же государственная программа по борьбе с ожирением? Программа программой о традиции традициями. Страна, победившая голод, выбирая между недоедать и «есть досыта», однозначно предпочитает второй вариант. Моя худеющая подруга прислала очередное сообщение. «От таблеток, которые ты мне прописала, у меня диарея, вес снижают плохо. Назначь что-нибудь другое, плиз». Знаете, что меня более всего поразило в американских ресторанах? Размер тарелок. Диаметром больше 40 сантиметров, полностью загруженной едой. Ужаснулась. Я столько не съем. Услышала в ответ. Через несколько дней привыкнешь. Здесь все так едят. Проанализируйте, из каких тарелок вы обычно едите. Как выглядят ваши порции? Они занимают все пространство на тарелке или меньшую часть? Насколько велики ваши ложки и вилки? Умеете ли вы есть палочками, как жители Востока? Исследования показали, что темпы поглощения пищи имеют реальное влияние на чувство насыщения. Вы наверняка слышали об этом, но не придавали большого значения. На самом деле, одну и ту же порцию можно умять за 5 минут, а можно есть не спеша в течение получаса. Дело в том, что в процессе приема пищи в нашем организме образуются специальные вещества – нейромедиаторы, сообщающие центру аппетита, что организм получил достаточно питательных веществ и насытился. Образование этих нейромедиаторов происходит не мгновенно. Когда мы едим медленно, например, палочками или миниатюрными, например, палочками, Например, палочками или миниатюрными приборами, отправляя в рот маленькие объемы пищи, не торопясь, наш центр аппетита успевает получить информацию о насыщении, и мы встаем из-за стола с чувством сытости, удовлетворения. Если же съедать порцию слишком быстро, информация в центр аппетита поступает с отставанием. В итоге мы испытываем продолжающееся чувство голода даже тогда, когда получили достаточное или даже избыточное количество килокалорий существует французская поговорка «старайся есть так, чтобы вставать из-за стола слегка голодным». Это было бы справедливо, если бы не «но». Первое «но» — садясь за стол, человек испытывает потребность наесться досыта. Всякий раз, оставаясь голодным, вы рискуете сорваться в пропасть булемии. Что это за недуг, поговорим немного позже. Второе «но» — с появлением фастфуда у нас появилась замечательная перспектива хронически переедать, даже вставая из-за стола голодным. Вообще можно уверенно сказать, что именно эпоха фастфуда положила начало мировой эпидемии ожирения. С 1975 года по всему миру ожирение почти утроилось. Это совпадает со стремительной гамбургизацией и кока кокаколизацией человечества. Возможность есть вкусно, дешево и быстро, казавшаяся решением проблемы голода в мировых масштабах, сыграла злую шутку с населением Земли. Мы перестали контролировать свое чувство сытости. Удивительно, но в наши дни на фоне пищевого изобилия многие страны с низким и средним уровнем дохода сталкиваются с двойным бременем болезней. Эти страны продолжают заниматься проблемами инфекционных заболеваний и недоедания, Но одновременно, особенно в городах, они столкнулись с неинфекционной эпидемией ожирения. Нередко можно наблюдать недоедание и ожирение, сосуществующие в одной и той же стране, в одном и том же сообществе, в одном и том же доме. Дети в странах с низким и средним уровнем дохода чаще подвергаются воздействию высокожирных, высокосахаристых, высокосолевых, энергоемких питательных продуктов, которые, как правило, ниже по стоимости, но также ниже по качеству питательных веществ. Такое питание в сочетании с низкой физической активностью приводит к резкому увеличению детского ожирения, в то время как проблемы недоедания остаются нерешенными. Ожирение лежит в основе большинства хронических заболеваний в современном мире. Давайте честно ответим на простой вопрос. Что является причиной ожирения и избыточного веса? Основной причиной ожирения и избыточного веса является энергетический дисбаланс между потребляемыми калориями и затраченными калориями. По сути, совершенно справедливо популярное утверждение «ты есть то, что ты ешь». Это означает, что все утверждения тучных людей о своей пищевой невинности «доктор, я практически ничего не ем» — абсолютная неправда. Есть неопровержимое доказательство — страшный исторический эксперимент на живых людях. Во время Великой Отечественной войны, после 872 дней блокады Ленинграда, все выжившие жители осажденного города были крайне истощены. Все. Все. В том числе те, у кого на момент начала блокады в сентябре 1941 года был избыточный вес или ожирение. Предельное истощение от хронического голодания наблюдалось и у узников концлагерей. Множество свидетельств, в том числе фотодокументов, подтверждают эти факты. Так что давайте признаем очевидное: у тех, кто практически ничего не ест, ожирение не бывает. Сегодня мы живем в мире пищевого изобилия, гиподинамии, урбанизации. Меняется социум, меняется экология, меняется сельское хозяйство и методы переработки продуктов питания, меняется мир вокруг нас. Желание человечества наедаться вкусной и досыто исполнилось. Грев чревоугодия привел к жизнеугрожающей эпидемии, имя ей – ожирение. Но если чревоугодие – грех, неизбежно ведущий к ожирению, то напрашивается вопрос, почему среди людей, позиционирующих себя верующими в Бога, так часто встречается ожирение. Интересно, что, строго соблюдая пищевые ограничения во время поста, они, как правило, теряют несколько килограммов, но быстро набирают их впоследствии. Впрочем, и во время поста худеют далеко не все, поскольку обильное употребление растительного масла делает даже постную пищу высококалорийной. Разумеется, пост — не диета, а духовное послушание, но как быть с чревоугодием и ожирением? Есть интересная публикация об исследовании, проведенной в христианской общине из 112 человек. При опросе членов общины выяснилось, что они считают недопустимым разрушение тела храма Бога. При этом неправильное питание и низкая физическая активность не рассматривалось ими как греховное поведение в отличие от несомненных грехов употребления алкоголя, наркотиков, табакокурения. Таким образом, уничтожение тела физической бездеятельностью или плохой диетой не считалось греховным. Многовековые традиции, диктующие человечеству необходимость относиться к питанию как к особой ценности, лежит в основе подсознательного отрицания греховности переедания. Вообще говоря, стремление вкусно покушать присуще людям разных конфессий, как, впрочем, и атеистам. Во времена СССР, когда проблема ожирения забрежила в сознании советских граждан, преимущественно женщин, ничто не мешало им, заявляя о сокровенном желании сбросить лишний вес, маловать себя плюшками, помпушками и жареной картошечкой с жирненькой курочкой. Помните замечательную песню Юрия Висбора про излишний вес? В ней отличная иллюстрация осознания проблемы лишнего веса и полное отрицание собственного участия в его формировании. «Я не поняла, вы заказали?» «Нет, не приходил еще злодей. В этих ресторанах при вокзале нас и не считают за людей. Я во Владик жму из Ленинграда. Муж там без меня на стенку влез. Владиком не даром и не надо. Я в Мацесту сбросит лишний вес. Припев. Излишний вес он словно бес. Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, и сзади, чтоб он исчез излишний вес. Встаньте, дорогая, и пройдитесь». «Ой-ой-ой, вот тут у вас висит. Крошка, при моем-то аппетите еле помещаюсь я в такси». Говорят, масластым нет прохода, пышных сейчас не очень говорят. Крошка, это же западная мода, наш-то что имеет, то и рад. Припев. «Излишний вес он словно бес, он крепко держит наши органы в осаде, а также виден он и спереди, и сзади, чтоб он исчез, излишний вес». «Что я говорю, не ешьте на ночь, после 18 антракт». Ну а если гости к нам нагрянут? Гости пусть рубают, что хотят. Надо съездить в город Мелитополь. Бабка варит там супец один. Выпьешь, станешь стройную, как тополь, как артист Никулин Валентин. Припев. Излишний вес он словно бес. Он крепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, и сзади, чтоб он исчез излишний вес. «Ну а эти, извиняюсь, йоги? Крошка, это ж сумасшедший дом. Я однажды завернула ноги в позу лотос, еле развязала их потом. Где ж официант, будь он не ладен, Вот он приближается, злодей. Мне четыре порции оладий со сметаной, мне картошки, пиво и сельдей». Сегодня весь цивилизованный мир приходит к новой парадигме в отношении ожирения. Три принципа новой парадигмы — признание, образование и участие. Настало время разрыва шаблона. Пациенты, медицинские работники и общественность должны перейти от лечения ожирения как к выбору индивидуума к принятию ожирения как хронического заболевания, которое лучше всего управляется ранним распознаванием, образованием и лечением. Разумеется, никто не отбирает у больного ожирением право на свободу выбора. Как никто не отбирает это право у пациента с онкологическим заболеванием, сердечной недостаточностью или ревматоидным артритом. Можно лечиться, а можно выбрать пассивную эвтаназию, сокращение жизни из-за хронического заболевания. Но для того, чтобы выбор был осознанным, требуется поставить диагноз, проинформировать больного о заболевании, предоставить обучающую информацию и только после этого обсуждать прогноз и лечение. Обязательное активное участие пациента в лечении мы всегда считаем залогом успеха при любом хроническом заболевании, и ожирение не исключение. В случае с ожирением фокус в том, что проблема напрямую касается каждого, то есть всего человечества. Если проблему решать всем миром на межгосударственном уровне, если мы повсеместно признаем необходимость активно работать с избыточным весом и ожирением с момента его возникновения у каждого человека, мы можем значительно ограничить, даже, возможно, вылечить ожирение и связанные с ним заболевания.